Глава 34. На пределе возможностей. Это были очень непростые три часа. Три или даже четыре, точнее, не засек время. Безумная тренировка на грани психических возможностей Фелиции. Впрочем, мне на ее страдания тоже было очень тяжело смотреть. Стоило мне только снять очки, как она застыла на месте и в ужасе уставилась на меня. У нее заметно задрожали руки, она начала пятиться и в целом вид имела такой, будто сейчас грохнется в оморок. «Нет, нет», — бормотала она себе под нос. «Не надо, пожалуйста, не надо так говорить!» Я с интересом ученого наблюдал за Фел, гадая, что же конкретно она видит в наваждении, насылаемом моими глазами. «Этого самого Курмикая?» «Но почему тогда Фэл просит о пощаде?» Нацепил на себя очки буквально за секунду до того, как Фэл грохнулась бы в оморок. Она пошатнулась, но стала стоять на ногах, только за голову схватилась, скорчившись от боли. «Ты видела Курмикая в кошмарном наваждении?» — негромко уточнил я. «Что именно он тебе говорил?» Но Фэл лишь покачала головой. «Не помню, ничего не помню». «Давай еще раз!» Не помнила она так раз восемь подряд. А после девятого полумарочного состояния вдруг медленно произнесла. «Он говорит мне, это ты виновата. Все из-за тебя. Как ты могла быть такой беспечной?» И я нахмурился. «Твой некогда бывший жене, говорит?» Фэйл медленно кивнула. Мыслями она явно пребывала где-то очень далеко. Когда смотрю в твои глаза, то вижу Курумикаю, который обвиняет меня во всем произошедшем, в его смерти. Он обвиняет меня и говорит, что если бы не мои глупые эмоции, он мог бы продолжать счастливо жить и быть со мной. Сучит так себе, скептично хмыкнул я. Он не говорил таких слов тогда в тот день, вздохнула Фэл, вытирая платком холодный пот со лба. То есть это не воспоминание, а нечто дорисованное воображением. Хотя ты прерываешь влияние на меня своих красных очей, но уверена, что дальше я бы видела непосредственно, как и фунды пожирают курмякай на моих глазах, и я ничего не могу с этим сделать. Скорее всего, именно на этом моменте наваждения я и упала в обморок тогда, в день нашего с тобой знакомства потому что это, в самом деле, была ужасная картина, и видеть такое я никакому врагу не пожелаю. Она решительно посмотрела на меня. «Не прерывая наваждение дай мне досмотреть его до конца». «Но ты можешь упасть в обморок», — осторожно сказал я. Фэл отмахнулась. «Здесь кругом мягкие маты, да и ты меня подхватишь, если что. Не разобьюсь, благо я пока не хрустальная ваза». Мне надо пройти это полностью. Я тяжело вздохнула и в очередной раз потянулся к дужкам очков. В обморок Фелиция падала... Я даже не знаю, сколько раз. Пару раз ее вырубала так, что мне приходилось по несколько минут возвращать ее в сознание. Потом она перестала падать в обморок, но плакала на взрыв так громко и жалостливо, что у меня сердце разрывалось на части. Фелиция. Фэлл. Тряс я ее за плечи, когда она уселась так на полу и захлебывалась слезами, спрятав лицо в ладонях. «Фэл, я тут! Я с тобой!» Обнимал ее и гладил по шелковистым белоснежным волосам, чувствуя, как Фелиция потихоньку успокаивается в моих объятиях. Пол вокруг сейчас был усыпан бумажными носовыми платками. Фэл громко высморкалась и яростно швырнула в горстку платков еще один использованный. «Может, остановимся на этом?» – негромко предложил я. «И продолжим завтра, например». «Я хочу закрыть эту тему сегодня!» – рявкнула Фелиция таким тоном, что у меня не возникло желания настаивать дальше на прекращении эксперимента. «Упорная дамочка, упорная и упоротая, как раз в моем вкусе». А в какой-то момент, спустя несколько часов этой безумной тренировки, я заметил, что зрачки Фелиции перестали расширяться от страха. Да и кричать и умолять о пощаде она перестала. И в очередной раз, когда я снял с себя очки, она лишь криво улыбнулась и произнесла «У тебя очень красивые глаза. Знаешь, даже хорошо, что в них никто не может смотреть. Только я смогу ими любоваться, как сокровищем». «Тебе больше неплохо?» – заволнованно спросил я. Сердце заходилось в бешеном ритме. Для меня это действительно был волнительный момент. Сам не знаю, от чего так перенервничал. Но до сего момента мои глаза навевали на всех только страх и боль, поэтому столкнуться с другой реакцией было волнительно. Наверное, обычному человеку сложно это понять. Фелиция медленно кивнула. «Кошмар больше не власти надо мной». Он еще рыпается где-то там на задворках сознания, но я уже легко от него отмахиваюсь, уверена, что скоро он рыпаться перестанет, и тошноты уже нет, и душевной боли, и физической, никакой боли, только опустошение, меня как будто выпотрошили Это нормально, кивнул я Ты сейчас за несколько часов выдала такой бурный спектр эмоций, что пустота в душе нормальна и естественна. Ты прожила много раз подряд самые жуткие минуты своей жизни и, вероятно, полностью или почти полностью избавилась от их угнетающего воздействия на свою психику. Смогла, наконец, прожить тот страх, боль, обиду, глядя ему в глаза. В прямом смысле того слова, хмыкнул я. После бурных эмоций всегда следует пустота, эдакая эмоциональная яма. Но Фелиция будто не слышала меня и продолжала на своей волне опустошение и невыносимое желание сделать вот так. Она качнулась вперед, неожиданно накрывая мои губы поцелуем. Очень неожиданно. Честно говоря, я думал, что после такого жесткого морального опустошения Фэл способна только уйти куда-нибудь в сновидении и смотреть там в одну точку ближайшие несколько часов или дней и послать меня куда-нибудь в сумрак, чтобы я даже не думал на пушечный выстрел к ней приближаться. А тут она поцеловала меня с такой внезапной нежностью, что меня мгновенно захлестнула волной ее вкусных эмоций. Тоже обнял ее, прижал к себе и охотно отзывался на поцелуи, взрываясь пальцами в длинные волосы, вдыхая аромат парфюма с легкой мятно-цитрусовой ноткой. Наслаждался этими моментами единения. Потом Фелл отстранилась, но не отскочила куда-то в сторону, а продолжила обвивать руками мою шею и с улыбкой смотреть в глаза. Жуть, как непривычно было смотреть на нее не через стекла очков, И видеть не страх и боль в глазах, а улыбку. Счастливую такую улыбку человека, который ни о чем не жалеет. А еще, который что-то хочет сказать и опасается это сделать. «Знаешь...» — медленно начала Фэл. «Кажется, я влюбилась в тебя по уши. Или даже по самую макушку. Я пока не определилась». Сердце пропустило удар. «Ты это говоришь на большой эмоциональной волне?» Но Фелиция медленно покачала головой. «Давно на языке вертится. Просто все время бегала от своих эмоций, так как привыкла жить в коконе своего крошечного мира. А еще и перестала бояться, оттолкнешь ты меня или нет». «Оттолкнешь?» Мои брови взлетели вверх. «Ты всерьез думала, что я способен тебя оттолкнуть?» «Я, тот человек, который с первого дня нашего знакомства называл тебя своей девушкой, потому что влюбился с первого взгляда и почувствовал в тебе своего человека?» «Ну вдруг за это время передумал?» — улыбнулась Фэл. Я громко фыркнула и много чего еще вознамерился сказать, но в этот момент Фэл громко ойкнула и отскочила в сторону. «Ай-яй!» Но смотрела она при этом не на меня, а на свою руку, с которой стремилась поскорее снять мой перстень, с которым она продолжала ходить эти дни. Я сделала это очень быстро и швырнула вещицу на пол. — Он будто раскалился до воскликнула Фэл, удивлённо глядя на перстень, который в самом деле аж красноватым выглядел от нагрева. Но я улыбнулся и наклонился, чтобы поднять свой перстень. Едва коснулся его, разгоряченного, как он тут же остыл и стал обычным украшением. «Как я и говорил, ты сама почувствуешь, когда следует его снять». «Да он сам снялся!» – возмущенно произнесла Фэл. «С такими вот надутыми губками и нахмуреными бровками она меня ужасно умиляла. Просто он выполнил свою функцию по восстановлению тебя и попросился обратно к своему хозяину», – хмыкнул я, надевая перстень. От него, кстати, по телу пробежало приятное тепло, видимо, отголосками магии Фэл. А та продолжала дуться, потирать с однящей от раскаленного перстня палец и смотреть на украшение как на своего лютого врага. «Ну не расстраивайся так, я тебе попозже другое колечко подарю», – издевательским голосочком произнес я. «Такое же агрессивно против меня настроенное?» – буркнула Фэл. «Не, другое». «Обручальное», — сказал серьезно, наслаждаясь ошалилой физиономией даммы моего сердца. «А пока что я ужасно проголодался, да и ты наверняка тоже. Время ужина, как раз ты идешь?» С этими словами я поспешил выйти в коридор, оставив фэл на некоторое время в тренировочном зале, чтобы дать возможность в тишине переварить мои слова.